Эпилог Прошло много лет. Слушайте все! Слушайте все! Сегодня принц Латии Ирвин и сильнейшая ведьма Брислава Мия совершат обряд сочетания в храме драконов. Всех ждут на главной площади лазаны. Всем хватит вина и закуски. Приходите и благословите молодых! Благо всем! «Широко размахнулись лазичи, отдавая свою кровь на сторону!» Брюзгливо произнес старик у входа в лавку травницы. «Не на сторону, а в дружественную державу, почти братскую. Алекса и Зорин давно примирились и даже границы убрали между странами!» «Пф!» — фыркнул старик. «Алекса женился на своей ведьме Тияне и отверг предложение Зорина, а Зорин никогда этого не простит!» — Это на тебя, пф! — передразнила его травница. — Узорина, сын Ирвин женится на Мии, девочке из пророчества. Не будет больше никаких войн. — Да потому что драконы вернулись. Не будь драконов, никакого мира не было бы. — Да драконов-то всего два, — не сдавалась травница. — Огнен, потому что здесь его пара. — И Стефан, потому что его назначил повелитель эмиссаром. — А еще эльфы пришли на людской материк, — не сдавался вредный старик. А у них магии немерено. Конечно, при них никакой войны не будет. И вообще, вон не людей сколько. Когда это было, чтобы в людских землях свободно ходили гномы, эльфы, вампиры. Так разве это плохо? Лучше мир со всеми, чем со всеми война. Не уступала бойкая травница. Зато эльфы восстановили свою священную рощу, от которой когда-то осталось одно деревце. Его случайно огненный нашел почти в мертвых землях. Передал известие о нем эльфам. Те приехали, деревца полечили, оставили свой пост там и поселение. Вот и появились они в наших землях. Разве плохо? Зато какие у них мази, настои и необыкновенные. У нас ведь многих таких трав и нет. Они нам теперь возят. Вот, и я ими торгую. Тьфу, сплюнул старик. Не переспорить тебя, дурная баба. Посмотрим, как вы еще живетесь дальше с нелюдями. Да и с латией не все в порядке. Травница тоже сплюнула вслед вредному старику. Только не старик это был. Хоть и слабая магия у той травницы, но узнала она под личиной прежнего верховного ведьмака Латии, Лукаса. Говорят, Зорин изгнал его из королевства, и они с Миной его дочерью скитаются теперь из королевства в королевство. Никто из правителей не хочет брать к себе опального ведьмака. Потому что Огнен узнал, что именно Лукас был шпионом демонов и передавал сведения о мире Палана в мир демонов. которые хотели вернуться сюда, но не вышло. А Огнен рассказал об этом всем правителям. Мир на Палане дороже какого-то одного потомка демонов задатками Инкуба. Так что, либо пусть Лукас принимает законы Паланы, либо уходит за своими родственниками. Врагам и шпионам здесь не место. Нечего ссорить между собой нормальные людские и нелюдские королевства. Дальняя пустошь. А что дальняя пустошь? Это теперь один из самых красивых и ухоженных уголков Бреславы. Земли поместья увеличились за счет мертвых земель, которые уже совсем не мертвые, а очень даже живые. На месте последнего оазиса вырос уже небольшой городок, потому что даже в благополучных землях находятся люди, которым дороже тишина и уединение. Сюда приезжают те, кто устал от шума больших городов и хочет жить ближе к природе. Луковка и Быстровка теперь не единственные деревни. Наплыв новых жителей стал таким большим, что пришлось заложить еще две деревни – Луговое и Дубрава, назвали по месту расположения. В Луговом стали проводить ежегодные осенние ярмарки, там места больше. А в Дубраве стали устраивать охотничьи сезоны. Приезжает много именитых гостей, в общем, жизнь не стоит на месте. Лазар и Надя живы и потихоньку старятся в маленьком флигеле, который для них построила Тома саду. В усадьбе уже много новых слуг, но старики иногда проверяют их работу. Природа, кстати, теперь очень богатая. Обширные леса, полноводные реки, холмистые степи, красота. Однако драконы приняли решение оставить край тронутым и не строить там городов. Да-да, из-за источника. Ему тоже важно спокойствие магического поля. К тому же, даже спустя много лет источник в Латии продолжает болеть. Восстанавливается очень медленно. Все из-за того, что в свое время Зорин провел над ним темный ритуал, желая восстановить уровень магии. А вышло все наоборот. Иссушил источник до дна. А поскольку источники парные, то покой нужен обоим. Правда, Огнин сумел исправить дело после примирения королевств. Но восстановление все же идет медленно. Сам Огнин с женой ведьмы Катариной проживает в столице Бреславы. Он постоянно откладывает свой уход в мир драконов, потому что Катарина не хочет оставлять дочь и внуков, да и сам Огнен прикипел к малышам. Оказывается, какое-то счастье внуки, Тем более их у него много. Целых шесть с миром Имии от Томы, да еще на подходе кто-то, и один от Стефана и Сребрены. Но не бывает у драконов много детей. В самом поместье хозяйкой по-прежнему является ведьма Тамара. Но она уже не единственная ведьма здесь. У них с Баримиром родилась двойня девочек. И обе девочки ведьмы, зато вторая двойня мальчики. И оба мальчика маги. А что получится из третьего раза, даже предполагать никто не берется. Потому что и в первый, и во второй раз все предсказатели ошиблись. Кто в гендерной принадлежности плода, кто в количестве. Так что после родов видно будет. Но сама Тома рассчитывает на последний раз. А то службы некогда заниматься. Она по-прежнему придворная ведьма. Ведьма-невена, к сожалению, покинула этот мир окончательно. Миссия ее была выполнена, поместье восстановлено, род Лазич продолжился. Ведьма-талица незаметно для всех скончалась в горном монастыре, но о ней никто добрым словом не вспоминал и печалью не убивался. Бывшая королева Даница была выдана отцом за правителя небольшого княжества. После неудачного брака с Алексой никто из правителей не хотел такой родственницы. Алекса не постеснялся оповестить всех о властных притязаниях Даницы. Агния пока оставалась одинокой. Кажется, она по-настоящему полюбила Боремира, только поздно. Боремир полюбил свою жену. Их брак оказался прочным и счастливым. Демирен еще не женат, но у него есть красавица-подружка, которую он собирается назвать невестой. Но Амия сегодня выходит замуж за Ирвина. Об этом все знали давно и надеялись на эту свадьбу, потому что оба правителя в дар молодым подарили пограничные земли. Владения новой семьи оказались между Бреславой и Латии, и им не из-за чего спорить. Что касается любви между молодыми, то она есть. Об этом тоже знают все в обоих королевствах, потому что стихи, которые Ирвин посвящал своей суженой, издавались огромными тиражами, и их знали все влюбленные. А музыку которую писала Мия на эти стихи, знали все исполнители. И эти песни звучали на ярмарках, площадях и театральных подмостках. Да, лазичи примирились с королевским родом. Для Томы это было очень важно. Она хотела, чтобы король отпустил из сердца незаслуженную обиду на ее род. И Олекса отпустил. Разобрался со своими тараканами и понял, что род лазич в его проблемах невиновен. Теперь дружат с семьями. Король даже признал Тому сестрой, хотя никакая она ему не сестра по крови. Вот такая история.